Глава четвертая. Поющая звезда находилась почти на окраине терраса. Сильван, Роберт и Винс неслышными тенями проскользнули по улицам и вышли к воротам. Высотой в три человеческих роста на ночь они, естественно, запирались. В крошечной будке у ворот сидел часовой в огромной медвежьей шубе и спал. У его ног тускло горел масляный фонарь. И что дальше? Тихонько спросил Сильван. «Как мы выйдем?» «Ногами», — усмехнулся Винс. Он аккуратно протиснулся мимо будки и исчез в темной нише. Оттуда донеслось слабое звяканье. Роберт слегка подтолкнул Сильвана, и они прошли мимо горя охранника, тихо ступая по обледенелой мостовой. Винс стоял в глубине ниши, глаза его весело поблескивали в полумраке. «Прошу». Он слегка поклонился, пропуская Сильвана и Роберта в открытую калитку. Они вышли, и Винс бесшумно прикрыл ее, чтобы не стукнуло. У Сильвана захватило дух. Он в жизни не выбирался за городские стены. Да и зачем? Тер раздавал все необходимое — кров, еду, развлечения. Это был его дом, и Сильвану в голову не пришло бы его покинуть. И вот дом остался позади. с одной стороны ограничивала река, с трех других прикрывали крепостные стены, сложенные из огромных бревен. Они остались со времен разбойничьих набегов, которые сошли на нет задолго до рождения Сильвана. Ров, в который когда-то пустили воду из реки, заболотился, подъемный мост намертво впаялся в снег. Их шаги ужасно громко прогромыхали по мосту, и Сильван невольно обернулся на стены, ожидая оклика. Но его не последовало. Караул на стенах пока не отменили. Но несли эту службу настолько безалаберно, что было ясно, скоро магистрат прикроет ее, чтобы не тратить средства. Перед путниками раскинулось огромное заснеженное пространство. Лишь снег, тишина, черное небо до да холодной сверкающие звезды. Сильван невольно поежился и плотнее запахнул полы плаща. Они двинулись прочь от террасы по ровной, хорошо утоптанной дороге. Здесь свободно прошли бы три телеги в ряд. Вокруг, насколько хватает глаз, никого. Сильван уже почти успокоился, как вдруг, вглядываясь вперед, негромко охнул. Берег резко обрывался вниз, к широкой реке, белой ленте, погребенной под снегом. Широкий деревянный мост покоился на опорах странной треугольной формы. «Этот мост!» — пояснил Винс в ответ на вопрос Сильвана. Стоял еще до исхода, да обрушился в конце концов. А опоры-то годные, сотни лет тут торчат, и ничего им не делается. Умели древние строить, что не говори. Вот на старых опорах мост новый навели. Сильван невольно задержал дыхание. Ему еще не доводилось забираться так высоко. Ветер со свистом тащил по укатанному снегу белые нити-поземки». Мы миновали благополучно и двинулись дальше, спеша до рассвета уйти как можно дальше от терраса. «Тракт ведёт прямо к Гайлу. Там и заночуем», — объяснил Винс. Он помалкивал, пока они не отошли от города на достаточное расстояние, и теперь явно стремился наверстать упущенное. «Если тебе, Сильван, интересны все эти штучки, что до исхода придумывали-достроили, в Гайле тебе наверняка понравится». Сильвану было интересно. Гораздо менее интересной выглядела идея идти всю ночь без сна, ведь до Гайла целый день пешего пути. Сильван потихоньку надеялся, что они остановятся на ночлег в какой-нибудь деревне, а утром тронутся в путь. Но, судя по тому, как решительно Вин мерил дорогу длинными ногами, рассчитывать на это не стоило. Сильван украдко его разглядывал, все еще недоумевая. Искателей он видел только издали, но все они были как на подбор. Могучие, крепкие люди, привыкшие к лишениям кочевой жизни. А этот Винс, с его дорогим плащом и фасонистыми сапожками, как будто вышел слегка прогуляться из богато обставленной гостиной, с вином и фруктами в хрустале. Как он пойдет к хранилищу? Насколько знал Сильван, их обычно строили в горах или других потаенных местах. Не дойдут же они по тракту прямо до него. Он решил обсудить это с Робертом, а пока они продолжали идти все больше и больше, удаляясь от Терреса. Обернувшись в очередной раз, Сильван не увидел сторожевых огней города. Они скрылись за поворотом дороги. Внутри все сжалось, но он стиснул зубы, поправил котомку на плече и решительно уставился перед собой. Без дара нечего и мечтать о возвращении к привычной жизни. По обе стороны дороги тянулись поля, мирно спавшие под снегом. Кое-где мелькали редкие огни деревушек, потом на путников надвинулся лес, в глубине его между заснеженными стволами смутно виднелись остатки каких-то огромных строений. Высокие почерневшие стены и провалившиеся крыши, засыпанные снегом, все еще выглядели внушительно. Тоже от исхода осталось. На этот раз Винс не стал дожидаться, пока Сильван спросит. Но там ничего интересного нет. Все растащили с сороки. Разве что подальше забраться, тогда глядишь, что и отыщется. Ну или новое хранилище вдруг откроют. Но тот, кто открыл, себе все захапает. Дело ясное. А мы идем в дальнее хранилище? Рискнул спросить Сильван. вин засмеялся. Открыто, весело. «Нет, ты что? Зимой вообще никто к хранилищам не ходит, если уж по правде. Дойти нелегко, а вытащить добычу ещё труднее. Но когда что-то сильно нужно, возможность находится». И он заговорщицки подмигнул. Сильван невольно отвёл взгляд, чувствуя, что краснеет. Неужели Роберт рассказал обо всём этому типу? Он покосился на телохранителя, тот спокойно шёл вперёд и не выглядел виноватым. Впрочем, он так не выглядел, даже если и вправду был виноват. Внезапно Сильван понял, что отлично различает не только выражение лица Роберта, но и детали окружающего пейзажа. Начинало светать. В полдень путники приблизились к Гайлу настолько, что стали видны крепостные стены, сложенные из огромных бревен. Только гордость не позволяла Сильвану сесть прямо на дорогу. Ему еще не доводилось столько ходить пешком без отдыха. «Будь они вдвоем с Робертом, он уже ныл бы, не переставая, но не показывает же слабость перед Винсом». Так что Сильван стискивал зубы и упрямо шел вперед. Они миновали несколько деревень, потом еще один мост больше предыдущего. Весь последний час по обеим сторонам дороги тянулись развалины города, который когда-то был на месте Гайла. Сильвана поразила его величина. Улицы с остатками стены, укрытыми снегом фундаментами, тянулись вправо и влево от тракта, словно ветви дерева от ствола. До исхода Гайл был гораздо больше терраса. Сейчас же он ему и в подметки не годился. На рассвете серая пелена затянула небо и заметно потеплела. На тракте стало оживленно. Путников то и дело обгоняли тяжело груженные телеги, разнообразный пеший и конный народ. Гайл неприятно поразил Сильвана теснотой, шумом и грязью. Никаких украшений на домах. Лишь грубо намалеванные вывески над кабаками и лавками. На мостовой громоздились кучи навоза, а уже такой роскоши, как уличные фонари, и говорить не приходилось. Когда они завернули под одну из вывесок и очутились в темном, низком, сильно прокуренном зале трактира, Сильван уже не мог думать ни о чем, кроме отдыха. Хозяин — здоровенный бородатый мужик самого мрачного вида, отвел их в комнаты, и Сильван со стоном облегчения шлепнулся на постель. «Как вы?» — спросил Роберт, снимая плащ и куртку. В камине жарко горел огонь, распространяя приятное тепло. «Сейчас сдохну», — буркнул Сильван в подушку. «Первые переходы всегда трудны. Вы быстро привыкнете». Сильван сел и принялся снимать сапоги, но сил хватило лишь на то, чтобы сдёрнуть сапог до половины. Он дёргал и дёргал, но проклятая обувка словно прилипла к ноге. Роберт какое-то время наблюдал за его мучениями, потом молча подошёл и помог раздеться. Сильван тут же рухнул на кровать, как подкошенный. «Может, поедите сначала?» — донёсся голос Роберта откуда-то издалека. Сильван не ответил, потому что уснул прежде, чем закончилась фраза. Проснувшись, долго вспоминал, где находится. Ему случалось ночевать вне дома, но такое узкое, грязное окно он еще не видел ни в одном трактире терраса. В полутемной комнате сильное и грубо пахло жареной свининой с луком. Доброе утро, Роберт жуя приблизился к его постели. Думаю, теперь вы не откажетесь поесть. Сильван в самом деле жутко проголодался. Расправляясь с едой, произнес с набитым ртом. «А где Бинс?» «У него какие-то дела. Скоро придет, и тронемся в путь». «Как в путь?» — ужаснулся Сильван. «Уже?» Роберт чуть улыбнулся уголками губ. Он всегда словно бы обозначал улыбку там, где другие растягивали рот до ушей. «Сейчас рассвет следующего дня. Вы проспали весь день и всю ночь». «Ну, все равно, может, стоит, не знаю, отдохнуть пару дней». Против воли голос Сильвана прозвучал жалобно. Тело казалось неподъемным, ноги, как два куска дерева, ни согнуть, ни разогнуть. «Спешить-то нам вроде некуда». «Жилье и еда недешевое», мягко возразил Роберт. «Чем скорее доберемся до хранилища, тем лучше». «Об этом я тоже хотел поговорить», Сильван решительно положил вилку. «Насколько ты доверяешь этому Винсенту? Он какой-то... «Он правда искатель? Ты уверен в этом?» Роберт снова мимолетно улыбнулся, и Сильван почувствовал, как в нем закипает раздражение. Почему-то телохранитель чувствовал себя в этой ситуации, как рыба в воде. А Сильван ужасно устал. Ему хотелось домой. В путешествиях, как оказалось, никакой романтики нет. Зная топой по дороге, дотащи с собой одежду и еду. «Он искатель!» произнес Роберт прежде, чем Сильван начал ругаться. «Я навел о нем справки. И я знаю, где находится хранилище, к которому мы идем». «Знаешь?» — изумился Сильван. «Откуда?» «Никто не делает из этого тайны. Есть карты, на которых отмечены все известные хранилища». «Тогда зачем мы вообще наняли этого пижона?» — рассердился Сильван. «Почему я должен платить кучу пласта за то, чтобы он сводил нас туда и обратно, если можно купить карту и дойти?» Роберт аккуратно вытер руки чистой тряпицей. «Дойти можно, вот увидеть вход в хранилище и проникнуть внутрь. Это может только искатель, который там уже побывал. Они очень хорошо замаскированы. Мы могли бы неделями бродить в поисках входа и не найти его. Все равно». «Он мне не нравится», — буркнул Сильван, сдаваясь. «Он какой-то... не такой». «Не такой?» — брови Роберта поползли вверх. «Ну, не знаю. Ты видел его котомку. А плащ? Словно на званый ужин собрался. Не стоит судить о человеке по его одежде. В любом случае, он один согласился отвезти нас к хранилищу зимой. Выбирать было не из чего». Сильван расстроенно мотнул головой и невольно потянулся к мешочку с шариками. Вспомнил, что оставил его дома и чуть не разревелся от огорчения. «Быть может, отец и прав. Такая игра — недостойное занятие для ротоборца. Но когда Сильван брал шарики в руки, перекатывал между пальцами, ему всегда становилось спокойнее». «Даже простое прикосновение к мешочку приносило облегчение, а теперь...» «Зачем? Ну зачем он оставил шарики?» «Сделал красивый жест, как дурак, теперь вот мучайся до конца похода!» Он вскочил и принялся собирать вещи, отвернувшись от Роберта. Тот положил руку ему на плечо, и Сильван дернулся, чтобы ее сбросить. «Отстань!» Роберт протянул вторую руку ладонью вперед. На ней лежал заветный чёрный мешочек. Сильван схватил его и судорожно сжал в ладони. "Как ты? Зачем ты взял его?" "Подумал, что он вам ещё пригодится". Сильван вдруг почувствовал, что краснеет. "Разве ты Я думал, ты, как и отец, считаешь, что это глупое занятие, что в шарике играют только дети". Роберт пожал плечами. и начал аккуратно заворачивать остатки завтрака в кусок холщевой ткани. «Вы ротоборец и выходите в круг правды. Чем заниматься в свободное время? Ваше личное дело». Сильвана охватила теплое чувство благодарности к телохранителю. Он воспринимал Роберта как обузу, навязанную отцом. Но когда-то все было по-другому. Именно Роберт учил их с Дарси сражаться, И если Дарси словно бы родился с мечом в руке, Сильван оказался его прямой противоположностью. Тем не менее, Роберт не пошел к Карлу Матье докладывать, что его младший сын мечником никогда не станет и бессмысленно тратить время на его обучение. Нет, он продолжал тренировать Сильвана, показывал ему приемы раз за разом и утешал, когда тот приходил в отчаяние. Раньше Сильван как-то не думал об этом — но сейчас благодарил Всемогущего за то, что Роберт рядом, что он на его стороне, как и всегда. Он улыбнулся, снова сжал мешочек в ладони и вместо того, чтобы прицепить к поясу, спрятал за пазуху. Кто его знает, этот Гайл? Всемогущий любит осторожных. Винс объявился через час, очень веселый и, в отличие от Сильвана, вполне отдохнувший. Они тотчас собрались и вышли. Уже давно рассвело, но небо по-прежнему было уныло-серым. Словно от края его и до края натянули кусок старого холста. Путники быстро прошли насквозь через Гайл. Сильван особенно не глядел по сторонам, старательно огибая лужи с нечистотами. Когда они миновали ворота и в лицо ударил свежий, пахнувший снегом ветер, он невольно вздохнул с облегчением. Наступала оттепель, снег на тракте стал рыхлым, ноги скользили. После Гайла тракт сузился и стал куда менее оживленным. Все реже попадались одинокие телеги, а чаще обозы из каких-то отдаленных мест. Гайл и Террас были самыми крупными городами в округе. Дальше на тракте лежали лишь небольшие поселения, жители которых забрались туда на свой страх и риск. Винс без устали развлекал попутчиков разговорами. Собственно, болтал он в основном с Сильваном. Роберт отделывался односложными фразами. Он внимательно смотрел по сторонам и часто оглядывался. «Что ты там всё высматриваешь?» — спросил Сильван, улучив момент, когда Винс ушёл чуть вперёд проверить дорогу. Роберт покачал головой. «Кажется, за нами кто-то идёт. Кто?» Сильван поспешно оглянулся, но никого не увидел. Лишь одинокой чёрной точкой удалялась последняя встречная им телега сеном. «Я почувствовал это ещё на дороге из Терраса. Он шёл за нами всю ночь, пользуясь темнотой. Сейчас? Нет. Значит, днём отпускает нас вперёд, а ночью нагоняет». «Может, тебе показалось?» — усомнился Сильван. «Никто ведь не знал, что мы ушли из Терраса». Роберт снова пожал плечами без всякого выражения. «Я буду только рад, если ошибся». Местность становилась все более пустынной. Дорога, петлявшая между заснеженных полей и лесов, тоже оставляла желать лучшего. Ноги по щиколотку провалилась в снег, лишь посередине пролегала глубокая колея, пробитая полозьями саней и тележными колесами. «Шли они гораздо медленнее», Через несколько часов Сильван запарился в меховом плаще, устал и жутко жалел, что они не попросили какого-нибудь крестьянина подвести их. Поздно спохватился. За два часа они не встретили ни одной живой души. Поэтому, когда метрах в трехстах впереди, словно из ниоткуда, возникла человеческая фигура, Сильван не сразу поверил своим глазам. Человек вышел из леса на дорогу, покачнулся и опустился на колени прямо в снежную кашу. Сильван рванулся, вперед забыв об усталости, и первым подбежал к незнакомцу. Тот медленно откинул капюшон. Влажные от пота светлые волосы были заплетены в странную косу. Лишь с одной стороны головы, а на затылке связаны в хвост. Девушка уперлась руками в колени и тяжело дышала, точно после быстрого бега. «Что случилось? Вы ранены?» Быстро спросил Сильван и с удивлением понял, что Роберт стоит над ним с обнажённым мечом в руке. «Роберт, ты чего? Лучше помоги мне!» Но и Роберт и Винс продолжали стоять в неподвижных напряжённых позах, глядя на лес, из которого вышла девушка. Лицо искателя стало непривычно серьёзным. В руке блеснул кинжал. Сильван и не знал, что тот вооружён. «Да что это с вами?» — с досадой воскликнул он. «Кто-нибудь мне поможет или нет?» «Не напрягайтесь!» Раздался высокий, чуть хрипловатый голос. «Я здесь одна». «Похоже, что так». Кивнул Винс и спрятал кинжал за голенище сапога. Роберт с явной неохотой убрал меч в ножны. «Есть такой разбойничий прием, Сильван. Разве не знаешь? Выходит на дорогу миленькая девушка вся в слезах, или даже ребенок, мало-мало-меньше». «Оборванный, грязный». А остановился, охрана отвлеклась. Тут-то они и нападают. «Точно», — неожиданно подтвердила девушка. «Именно так на нас и напали». На ней была огромная, явно с чужого плеча, меховая куртка, теплые штаны и сапоги. Отдышавшись, она подняла голову, и Сильван встретил прямой взгляд очень странных глаз. «Правый голубой», а левый — наполовину голубой, наполовину коричневый. Он хотел помочь девушке подняться, но она оттолкнула его руку и сама встала на ноги. Заослившееся широкоскулое лицо, россыпь мелких веснушек, резкая ямочка на подбородке, чуть вздёрнутый нос. «Молоденькая, совсем ещё девчонка», — подумал Сильван. «Не красавица, но что-то в ней есть. Сила и решительность». сквозившие в каждой черте, в каждом движении, выдавали человека, успевшего много повидать на своем веку. «На вас напали разбойники?» — быстро спросил Винс. «Где?» «Далеко». Девушка махнула рукой куда-то в сторону леса. Мы шли обозом в Гайл, они перехватили нас на переправе у Шамбона. Я спряталась в лесу, но побоялась возвращаться на тракт. Хотела дойти лесами до Гайла, тут же рукой подать. Да заплутала малость. Манера выражаться тоже не вязалась с юным обликом. Она говорила хладнокровно, короткими, отрывистыми фразами. Точно воин, докладывающий результаты разведки своему командиру. «По лесам от самого Шамбона?» Винс уважительно присвистнул. «И давно плутаешь?» «Пару дней», — девушка внимательно оглядела по очереди Винса, Сильвана и, наконец, Роберта. «Меня зовут Крис. Крис Холланд». Сильван и его спутники представились. Девушка каждому протянула руку, и, пожимая её твёрдую ладошку, Сильван снова почувствовал. «Что-то здесь не так». Но подозрение мелькнуло и пропало, словно его и не было. «Мы ночуем в Ланте, сказал Винс. «Тут рукой подать и возвращаться в Гайл, как ты понимаешь, нам не упало». «Но с этой дороги не собьёшься». «Погоди-ка», — вмешался возмущённый Сильван. «Мы должны её проводить, мало ли что. До Гайла много часов пути». Винс не успел ответить. Крис его опередила. «Да к темному лику этот Гайл. Пойду уж с вами, в Лантей, если вы не против». «А мы можем тебе запретить?» — усмехнулся Винс. «Дорога-то вот, одна на всех. Топай куда хочешь». Сильван всё ещё кипел от негодования. Но в голову ничего не приходило, и он молча двинулся вперёд. Дорога, окружённая со всех сторон лесом, продолжала петлять. Задул тёплый влажный ветер. Серые тучи опустились так низко, что, казалось, вот-вот зацепятся за верхушки деревьев. Надвигались ранние и быстрые зимние сумерки. Винс шёл впереди, Роберт последним, И как-то так само получилось, что Сильван и Крис очутились рядом. «Хм, а что ты собираешься делать вон ты?» Решился, наконец, спросить сжигаемый любопытством Сильван. «У тебя там родичи или друзья?» «Родичей у меня нет», — равнодушно произнесла Крис и выругалась, поскользнувшись на снежной каше. «Брат только». И прежде чем Сильван смог ещё что-то сказать, добавила «Ну а вы куда после Лантея?» «Снаряжены и вижу, как для долгого похода». Роберт за их спинами хмыкнул, но ничего не сказал. «Мы идем к хранилищу в горах», — важно ответил Сильван. «У нас там кое-какое дело. Винс искатель. Он показывает нам дорогу». Крис замедлила шаг и несколько секунд, казалось, раздумывала о чем-то. «Хранилище? Вот как!» — произнесла она наконец. «Интересно». «Что именно?» «Интересное совпадение», — заявила Крис. «Дело в том, что мне тоже до зареза надо попасть в хранилище. Я шла в Гайл, чтобы найти там проводника». «А тебе-то зачем?» — удивился Сильван. «Из-за брата». Подвижное личико Крис вдруг потемнело и теперь выражало настоящую боль. Он болен и давно уже. Лекари говорят, дело безнадёжное. Вот я и решила, может, в хранилище найдётся что-нибудь, какой-то способ его спасти. Слышала, что там можно найти лекарства, созданные ещё до исхода. Да они уже никуда не годятся, столько лет прошло. Усомнился Селиван и прикусил язык, потому что глаза Крис вдруг наполнились слезами. «Я не знаю, не знаю!» С прорвавшимся отчаянием произнесла она. «Но надо попробовать, понимаешь? Я должна, это последний шанс!» Она прижала ладонь к глазам и ускорила шаг, обгоняя Винца. Тот против обыкновения ничего не сказал. Сильван в некотором смущении смотрел на вздрагивавшие плечи Крис на светлый затылок. Ему всегда казалось, что он хорошо понимает девушек и уж, конечно, может их утешить. Но Крис не походила ни на одну девушку, которую он когда-либо знал. «Послушай», — произнес он, наконец, догоняя ее. «Думаю, ты можешь пойти с нами». Он оглянулся, еще поддержки у телохранителя. «Верно ведь, Робби? Раз Крис все равно надо в хранилище, почему бы нам не идти вместе?» Роберт молчал. но по лицу было видно его отношение к этой идее. Однако Винс просиял, точно получил долгожданный подарок. «Провалиться мне к темному, Сильван! Ты прямо в точку лупишь! Таких совпадений не бывает! Сам всемогущий свел нас! Отказаться — значит пойти против его воли! Точно!» Роберт быстро приблизился и взглянул прямо в глаза Крис. Та бесстрашно встретила его взгляд. «Пластая припасов у нас в обрез!» Просто, — сказал он, — мы не рассчитывали на еще одного человека. Пласта у меня есть. Крис залезла куда-то под куртку и вытащила плотно набитый мешочек. Куплю все необходимое в Лантея. Добрые тебе попались разбойники, как я погляжу, — сурони иронией заметил Роберт. Я же сказала, успела спрятаться в лесу, и они меня не заметили. Роберт и Крис продолжали мериться взглядами, Точно ротоборца в круге правды. «Кстати, о разбойниках!» — поспешно воскликнул Сильван, чтобы как-то разрядить обстановку. «Робби, ты же говорил, что зимой можно не бояться разбойников, потому что в лесу невозможно жить. И что вообще, стража их давно всех переловила?» Роберт молча пожал плечами, мол, но ну, ошибся, и что? «Самые крупные банды переловили», — вмешался Винс. «А мелких по два-три человека полно. К городам они не подходят». а вот здесь, возле деревень, бывает и озаруют. Девушке просто не повезло. Или повезло, это как посмотреть. В смысле, не понял Сильван? Ну как? Если ей в конечном счете надо было в хранилище, так она прилично времени выиграла. В Галии еще поди найди искателя. Они все в террасе зимуют. Крис невольно усмехнулась. Сильван помотал головой, пытаясь примириться к странной логике Винса. Роберт тем временем на ходу достал из котомки сухари кусок колбасы, протянул их Крис. Та жадно схватила еду. «Всемогущий меня задерет то, что надо!» Она вгрызлась в сухарь и невнятно добавила. «Спасибо, господин Альди! Вы мой герой!» «Просто Роберт», — спокойно ответил телохранитель, затягивая завязки котомки. «Не за что». Дорога свернула в очередной раз, и внезапно уткнулась в серую стену. Никаких старых домов и других разрушенных построек времен Исхода вокруг Лантея не наблюдалось. Лес подступал вплотную к стене, сделанной явно не из дерева или камня. Она была ровной и удивительно гладкой, без единого шва. По верхнему краю кольцами вилась ржавая проволока, усыпанная колючками. Наглухо закрытые ворота покрывали грязно-ржавые потеки. На нетронутом снегу ни одного следочка. Тишина. Лишь деревья поскрипывали под порывами ветра. Сильван поёжился. До того зловеще выглядело это пустынное место под низким зимним небом. Винс, нам точно сюда?» — с сомнением произнёс он. Искатель ухмыльнулся. «Сюда, сюда! Ничего такого! Просто народ подозрительный живёт! Да всемогущего тут высоко!» До стражи далеко. Так что, всё правильно делают. Он подошёл к воротам и загромыхал по ним кулаком. Гулкий звук, казалось, разнёсся по всему лесу. Наконец, в воротах с лязгом открылась смотровая щель. Чего надо? не слишком дружелюбно прохрипел простуженный голос. Это я открываю же, буркнул Винс. А! Взревели за воротами. Сильван и Крис невольно попятились. про прохиндей проклятый, куда это тебя несет?» Взвизгнув, распахнулась металлическая дверца, из нее вывалился, распространяя вокруг себя пар, здоровенный волосатый мужик в дранном полушубке на голое тело. Он схватил Винса в охапку и несколько раз встряхнул. «Точно собака, пойманную крысу!» Искатель со смехом выбрался из его медвежьих объятий. «Работенка вот подвернулась, Фил!» «Ты уж пропусти нас, по лесам обходить не хочется!» «Само собой, обижаешь!» — заявил Фил. Увидел Крис и поспешно запахнул полушубок. «Проходите приночуйте, переночуйте, все путем!» «Главный уехал, о как!» «То-то я и смотрю, расслабляетесь тут!» Эвинс дружески ткнул Фила кулаком в бок. «Оба захохотали!» Серая стена огораживала огромное пустое пространство, на котором летом явно что-то выращивали. Сам Лантей представлял собой несколько приземистых, длинных зданий полукруглой формы. Точно на земле рядами лежали половинки гигантских труб из гофрированного железа. Их сплошь покрывали заплаты разных форм и размеров, из торчащих над ними труп валил густой дым. Сильван не без досады подумал, что ночевать в сарае ему еще не приходилось. Этот новый опыт, он вовсе не рвался приобрести. Однако убогие, на первый взгляд, строения внутри оказались довольно уютными. Еще один свод из дерева поддерживал крышу, а огромное пространство разделили на нечто вроде отдельных домиков-клетушек. Сильван с содроганием думал, каково это каждый день проводить в такой тесноте и скученности, без всякой возможности остаться наедине с собой. но жители Лантея выглядели вполне довольными. В клетушках кипела жизнь, мужчины что-то мастерили, женщины стирали белье, смеялись и болтали. В глубине здания топилась гигантская печь, на фоне ее пылавшего зева суетились черные фигурки с горшками и сковородками. Немного спертый, но теплый воздух пах какой-то едой, людьми и дымом. На свободном пространстве между клетушками С хохотом бегали дети. К путникам сразу же подошел невысокий мужчина с длинными седыми волосами. На плече он нес арбалет. Небрежно, но с явным намеком. Представился Дереком и предложил путешественникам любую из свободных клетушек на выбор. «Здесь у нас только жилье», — пояснил он. «Рынок, кабак и прочее в соседнем ангаре. Если вам что понадобится...» Сильван как раз хотел похлопотать насчет Крис и даже открыл рот, но она его опередила. «Одежда и припасы не помешают». Она многозначительно потрясла висевшим на поясе мешочком и повернулась к Роберту, явно считая его главой их маленького отряда. «Схожу на рынок и потом вас найду». Роберт кивнул, и Крис быстрым шагом направилась к выходу. Винс восхищенно цикнул зубом. «Разворотливая девчонка, клянусь потрохами тёмного!» Он подмигнул Сильвану. «Присмотрись, мой тебе совет. Как за каменной стеной будешь?» Сильван криво улыбнулся, но промолчал. Понебратская манера искателя раздражала. Он с удовольствием поставил бы его на место, но не хотел портить отношения в самом начале похода. Лишь в круге он чувствовал себя свободно с любым человеком, вне зависимости от его возраста и положения в обществе. Дерек отвел их в одну из клетушек и еще посидел, расспрашивая Винса о каких-то общих знакомых в Терресе и Гайле. Потом схватил за рукав первую же пробегавшую мимо женщину, поручил гостей ее заботам и исчез по своим делам. Клетушку разделяла пополам деревянная перегородка, так что получилось как бы две комнатки. Каждой стоял крохотный столик и по две низких кушетки с набросанными на них шерстяными одеялами и овечьими шкурами. Роберт тут же присел на одну из них и оперся спиной о стену. Сильван устроился на соседней кушетке, а Винс прислонился к дверному косяку и продолжал болтать, хотя никто его уже не слушал. В ангаре, как назвал его Дерек, не было ни одного окна. День и ночь его освещали масляными светильниками. Сильван быстро потерял всякое представление о времени. Он чувствовал себя ужасно одиноким и чужим здесь. оторванным навсегда от прежней жизни, такой привычной и удобной. Наверное, уже стемнело. В это время служанки зажигают лампы во всём доме. Мама и отец ужинают, потом идут в гости или разыгрывают партию в карты. Скучают ли они по нему хоть немножко? Всё-таки он стал таким, как они хотели, пусть и ненадолго, а может, наоборот. Они рады, что он исчез, и больше не надо краснеть за него перед другими знатными горожанами. Глаза Сильвана наполнились слезами. Он сплел пальцы до хруста и опустил голову пониже. А Винц, ничего не замечая, все болтал и болтал. «Сильван, ты скоро станешь специалистом по древним постройкам!» не унимался он. «Ну-ка, попробуйте догадаться, что здесь было до исхода, а? Как думаете?» Сильван молча пожал плечами. «Какой то завод или склады?» — подал голос Роберт. Он осматривал лезвие меча, приблизив его к слабому огоньку светильника. «Ха! Соображаешь, старик?» — подмигнул ему Винс. «Точно, склады это! До исхода!» «Эй!» — перебил его потерявший терпение Сильван. «Он тебе не старик, понятно? И я не мальчик, я ротоборец. И плачу тебе, кстати!» Так что оставь свои шуточки для Фила и ему подобных, ясно? И с нее ясного? Усмехнулся Винс. Глаза его злобно сверкнули в полумраке. Он повернулся и вышел из клетушки, сразу затерявшись в толпе. Сильван тихонько выдохнул. Он не чувствовал удовлетворения от этой маленькой победы. И чего накинулся на человека? Болтает и болтает, подумаешь, великоважность. Слышал бы отец, как он тут выступает. Сильван понимал, что вряд ли возможно упасть еще ниже в его глазах. И все равно на душе было мерзко. Он из-под лобья взглянул на Роберта и с изумлением заметил на его лице легкую улыбку. Он встретился взглядом с Сильваном, одобрительно кивнул и вернулся к осмотру оружия. Сильван глубоко вздохнул и последовал его примеру. Добросердечные жительницы Лантея быстро натаскали им кучу разной еды. Роберт предложил им пласт, но они лишь отмахивались со смехом. Простая, но вкусная еда подкрепила Сильвана. Было даже мясо, тушёное с травами в маленьких глиняных горшочках. Каким бы ни казался Лантей со стороны, жители его явно не бедствовали. После второго перехода Сильван уже не чувствовал такой запредельной усталости. Может, потому что шли не так долго и к тому же днём. В любом случае Сильван радовался, что способен не только лежать на кушетке носом вниз. Насытившись, он вдруг вспомнил о Крис. Где она пропадает? Он уже убедился, что ей не требуется постоянная опека, но привычку заботиться о женщинах ему привели с детства. Его подруги в Террасе, конечно, те ещё оторвы, но здесь всё-таки не Террас, а Крис очень молода. Помучившись какое-то время, Сильван не выдержал и отправился на поиски. Роберт не стал его сопровождать, а лег и почти сразу уснул. Сильван так привык к постоянному присутствию телохранителя, что теперь чувствовал себя неуютно, как будто вышел из дома без одежды. Но ощущение это быстро пропало. Он переходил из ангара в ангар и с интересом рассматривал новый, непривычный для него мир. Крис он встретил в последнем ангаре. Она сменила несуразную куртку на тёплый легкие лёгкий овчинный полушубок, на голове красовалась шапка из той же овчины. Уголки её смешно торчали вверх, напоминая кошачьи ушки. На плече у Крис висела котомка, точно такая же, как у Сильвана с Робертом, и явно набитая под завязку. «Ничего себе!» — удивился Сильван. «Он даже не сразу узнал Крис в новом наряде». «Да ты опытный путешественник!» «А то!» — гордо ответила девушка. «Я уже с несколькими обозами ходила, так что знаю, что к чему». «Это просто потрясно, я тебе скажу!» «Что именно?» — не понял Сильван. «Ну, путешествовать! Смотреть на другие города, что там, как люди живут и всё такое». Они вышли на улицу и двинулись вдоль длинной стены ангара. Подмораживало, воздух словно загустел от холода. В разрывах облаков проглядывали робкие звезды. «Даже не знаю», — с сомнением произнес Сильван. «Мне кажется, лучше родного города ничего нет. Я бы в жизни оттуда не ушел, да вот...» Тут он прикусил язык. расслабился наедине с девчонкой и начал болтать, не думая, что говорит. Но тех-то девчонок в террасе он знал с детства. Нельзя рассказывать обо всём этой, незнакомой и более чем странной девушке, которая запросто ходит одна по лесам и ругается, как пьяный стражник. Он и так уже совершил достаточно глупостей. Но Крис, казалось, даже не заметила его заминки. «Ты из какого города-то?» «Из терраса». Ты да, — протянула Крис. «Нет, не была. Я была в Ройне, в Шанте, в Туре. На побережье лучше всего. Вот что я тебе скажу». «А ты откуда?» Сильван из всех сил старался не показывать, насколько он поражён. «Где вы с братом живёте?» «Смотри, танцы!» Вдруг взвизгнула Крис и бросилась вперёд. Позади ангара горел огромный костёр. На утоптанном снегу прыгали и извивались чёрные тени. Музыка, казалось, заполняла всё пространство вокруг костра, белую равнину до самой стены и огромное тёмное небо. Гудели барабаны, пищали и свистели на разные голоса дудки. Какой-то инструмент мягко завывал, словно ветер в трубе. И всё это складывалось в ритм. Всё тело Селивана затрепетало ему в такт. Аж дыхание перехватило... Как будто летишь с высокой горы. Крис уже бросила котомку и шапку на снег и стягивала полушубок. «Ты чего? Простудишься?» Пытался остановить ее Сильван, но она только захохотала и потащила его за собой к костру. Как и всякие юноши из хорошей семьи, Сильван умел танцевать. Но ему всегда казалось, что танцует плохо, что все на него смотрят и смеются. «Пусть там, внутри про себя». Но смеются, точно. И вообще, ротоборцы не танцуют. А уж творившиеся здесь и танцами-то не назовёшь. Какие-то дикарские подпрыгивания. «Давай, не трось, Силе!» — вдруг крикнула Крис. Пряди волос упали на её разгорячённое лицо. «Что? Как ты меня назвала?» — возмутился Сильван. слышь эй, не смей звать меня Силь...» Крис силой дернула и втащила его в круг танцующих. Вокруг раздались одобрительные возгласы и хохот, кто-то хлопнул Сильвана по спине, кто-то схватил за руку и повел, потащил за собой в скачущем хороводе. Этот удивительный, пульсирующий ритм забирал всю душу без остатка. Звал, манил, и подчиняться ему было сладко. Сильван двигался и двигался, словно управляемый неведомой мощной силой. Музыка гудела и вибрировала. Топот десятков ног вокруг оставался во всем теле. Потеря дара, жестокие слова отца, унижение в круге. Все забылось. Впервые за много дней Сильван перестал думать о том, что в Терресе все считают его преступником, который нарушил кодекс ратоборцев и сбежал, опасаясь расплаты. Что, быть может, он больше никогда не увидит ни родителей, ни терраса. Исчезли даже мысли о Дарсе, которые никогда до конца не оставляли Сильвана. Пламя костра плясало, плясали звезды на черном небе. Едкий запах дыма и разгоряченных тел дразнил, будоражил. Куртка и плащ Сильвана давно куда-то делись. Какая-то девчонка, не Крис, мазнула его по щеке поцелуем. Какой-то парень протянул ему бутылку. Он, не раздумывая, сделал огромный глоток и огненная стрела пробила ему насквозь, а в желудке запульсировало приятное тепло. «Напьюсь», — подумал Сильван в полном восторге, и пошло все к темному. И он пил, и танцевал, и чувствовал себя невероятно живым и свободным, пока чья-то рука не выдернула его в темноту, за предел круга, отбрасываемого красным пламенем костра. И тут Сильван сел прямо на снег, потому что ноги, как вдруг выяснилось, его совершенно не держали. Крис присела перед ним на корточки. Лицо её пылало, волосы взмокли, глаза казались чёрными. "Так как, Силя?" деловито спросила она. "Круто взял, сдешнее пойло коня свалит". "Не называй меня Силя", хотел рявкнуть Сильван, но вместо этого вдруг провалился куда-то в темноту. Очнулся от того, что рядом спорили несколько голосов. Они звучали словно издалека, но постепенно приближались, точно Сильван подплывал к ним на невидимой во тьме лодке. День, считай, пропал. Кто знает, когда он очухается и сможет ли идти. «Видимо, так. Большое спасибо, Крис. А я тут при чём? И тут резвая. В него никто силком самогон не вливал. Зачем ты потащила его на эти дурацкие танцы?» «Развеселить хотела, он такой мрачный. Сколько ему лет вообще, что вы его так гнобите?» «Это не имеет значения, он ротоборец и... А что, ротоборцы не веселятся? Всегда должны держать морду кирпичом? Послушай, мы позволили тебе идти с нами, но можем и передумать. Но хватит, Робби!» Язык словно ватой набили, но Сильван все-таки добавил. «Она права, я пил сам, так что ругайся на меня». Роберт присел на край кушетки. «Вам лучше еще полежать». Но Сильван решительно приподнялся, морщись от головной боли. «Нет, мы должны идти. Глупо терять целый день из-за того, что я не рассчитал силы». «Нажрался!» — вставила Крис. «Называй уж вещи своими именами». Роберт возмущенно дернулся, но Сильван покачал головой. От этого движения замутило, но когда он попытался встать... Ноги вроде бы держали. Вин, стоявший у входа в клетушку, недоверчиво хмыкнул. «Идем», — решительно произнес Сильван, подавляя снова нахлынувшую тошноту. «Дай мне воды, Робби, и мою котомку». Через полчаса, отпойный горячим и сладким травяным отваром с ароматом каких-то цветов, Сильван немного оклемался. Но на выходе из ангара солнце с такой силой ударило его по глазам, что голова заболела с удвоенной силой. Погода разгулялась, на бледно-голубом небе не было ни единого облачка. Покрытое настом белоснежное поле ослепительно сверкало, и Сильван, прикрыв глаза, кое-как ковылял в хвосте отряда. Они не вернулись к воротам, а прошли насквозь территорию Лантея, оставляя ангары у себя за спиной. Здесь явно были разбиты сады, Заснеженные невысокие деревья Росли ровными рядами Солнце теперь светило в спину И Сильван смог распрямиться А не идти как человек Которому с размаху дали в поддых «Ты живой? Силя?» Участливо спросила Крис Пристраиваясь с ним рядом Она шагала легко и упруго Лицо разрумянилось на морозе «Не называй меня так» проскрипел Сильван «На больше его не хватило» «Ладно, ладно, расслабьтесь, больной. Вам вредно напрягаться». «Зачем ты так нахлестался, скажи, пожалуйста?» Сильван пожал плечами и сморшился от головной боли. «Хотела расслабиться. Сама сказала, мне вредно напрягаться». Крис рассмеялась так весело, что шедший впереди Роберт обернулся с недовольным видом. «А ты ничего», — сказала она с одобрением. «Думала, весь день проваляешься. Уважаю». Прежде чем Сильван успел ответить, она прибавила шагу и, догнав Винца, начала его о чем-то расспрашивать. Охранник пропустил их в ворота без всяких вопросов, и когда железная калитка с грохотом захлопнулась за спиной, Сильван неожиданно почувствовал сожаление. Лантей с его бесхитростным укладом большой деревни понравился ему гораздо больше, чем грязный и вонючий Гайл. «Быть может, это и неплохо?» Жить вот так, простой жизнью. Каждый день одни и те же знакомые лица. Пасёшь овец или что у них здесь. Возделываешь поля. По вечерам танцуешь у костра до упаду. И никакой ответственности, никаких мечей, никакого круга правды. Но Сильван тут же одёрнул себя. О чём он думает? Там, в террасе, он что-то значил. Был непобедимым ротоборцем. Его все любили. А кем стал бы здесь? Делать ничего не умеет, да и вообще мало приспособлен к физической работе. Толку никакого. Рано или поздно его все равно выгнали бы в зашей. Сильван тяжело вздохнул и сжал в ладони мешочек с шариками. Что толку мечтать о чужой жизни? Ему нужна своя. Он должен вернуть ее во что бы то ни стало. Дорога петляла по лесу, пустынная, однообразная. Заснеженная. Изредка попадались участки земли, расчищенные под пастбище или пашню. Словно великан выхватил огромным ножом кусочки лесной плоти. Зимой по этой дороге почти никто не ездил. Идти становилось все труднее. Справа то появлялась, то исчезала белая лента реки с застывшей мертвой водой. Они прошли через два крошечных поселения времен до исхода, несколько десятков полуразрушенных домов, полностью захваченных лесом. Безжизненные молчаливые развалины наводили тоску и уныние. Сильван понимал, что они всего в двух днях пути от Терраса, но его не оставляло чувство, что они забрались в Гулхамань, откуда им никогда в жизни не выбраться. От движения похмелье почти прошло. Он даже сгрыз пару сухарей, и они не попросились обратно. Крис обращалась к Роберту с преувеличенным почтением. Это напоминало насмешку. А вот с Винсом она легко нашла общий язык. Они шли впереди, болтали и смеялись. Точно ровесники. И чего она прилепилась к этому искателю? После стычки в Лантее Винс больше не разговаривал с Сильваном, что последнего вполне устраивало. Лучше так, чем терпеть идиотские шуточки и намеки. Небо снова затянуло. Оно стало даже не серое, а какое-то белёсое. Точно бельмо на глазу у старухи. Лёгкие крупные хлопья снега падали, словно бы из ниоткуда. Сначала редкие, потом всё гуще и гуще. Ветер подхватывал их, заставляя то наискосок лететь к земле, то плясать в причудливом танце. И в такт им колебались и плясали обнажённые ветви деревьев. Все, даже Винс, постепенно замолчали. Свистел ветер, скрипел под сапогами снег. Люди тяжело дышали и устало ругались, поскальзываясь. Рискнули выйти поздно, потому что переход предстоял небольшой. Примерно как от Гайло до Лантея. Но из-за снегопада и плохой дороги, которая, к тому же, вела немного в гору, шли очень медленно. Уже стемнело, и Сильван начал выбиваться из сил. Приподняв голову в очередной раз и утирая пот со лба, он вдруг заметил нечто странное впереди, над деревьями. Небо было как пьяное, и это опьянение явственно выделялось на фоне низких туч. Слабая киноварь трепетала, разрисованная полосами дымного розового цвета. Ветви деревьев на ее фоне казались вырезанными из черной бумаги. «Э, чтоб тебя к темному!» — ругнулся Винс. «Пожар!» — воскликнула Крис и побежала, поскальзываясь и чуть не падая. «Скорее, там пожар!» Винс бросился за ней, сильный, быстрый, точно лесной волк. И Сильван вдруг обнаружил, что тоже бежит, не раздумывая и не сомневаясь. Какая бы опасность не поджидала их впереди, он не собирался уступать Винсу ни пяди. Задыхаясь, они выскочили за поворот дороги. Лес здесь резко обрывался вниз, и на самом краю обрыва стоял маленький каменный замок, прекрасный, словно игрушка. Темнота сгущалась между его надвратных башен, а навстречу ей из внутреннего двора с треском поднималось огромное пламя. Крис бросила котомку и побежала к распахнутым воротам, в них с воплями мелькали черные тени. Сильван следовал за ней, придерживая меч и кинжал, чтобы не били по ногам. Снег залеплял глаза, набивался в рот. Он не представлял, что они собираются делать. «Такой сильный пожар не потушить!» Злополучный замок выгорит дотла. Рисковать жизнью бессмысленно. И тем не менее, он продолжал бежать словно во сне. Вообще все события последних дней напоминали бредовый сон. Винс, встреча с Крис, дикие пляски в Лантее. Казалось, он вот-вот проснется в своей постели и вечером сможет позабавить подружек в Климатисе, захватывающей историей. У ворот металась человек двадцать с ведрами. Черпали ими снег, бежали во двор. и высыпали на пылающую солому. «Мастер Сильван!» — голос Роберта пробился сквозь крики и гудение пламени. «Солома! Не давайте разлетаться!» Кашляя, прикрывая лицо полой плаща от невоносимого жара, Сильван разглядел, наконец, что горит не сам замок, а тюки соломы, наваленные посреди двора. Сараи и конюшни пока не занялись, но ветер неумолимо растаскивал горящие клочья. Они катились по булыжнику или взмывали вверх и порхали, словно гигантские огненные мотыльки. «Скорее! Скорее!» — крикнул кто-то рядом. «Сейчас все вспыхнет!» Сильван принялся топтать огненные клочья, отбрасывать их в центр двора. Глаза разъедало, и по щекам текли слезы. Плащ мешал, и он сбросил его, прикрыл нос и рот воротом куртки. В дыму и в огня мелькала Крис. Она сняла полушубок и яростно лупила им по огню. Винс использовал для этой же цели свой пижонский плащ. И Сильван не без лорадства подумал, что теперь в нем уже не покрасуешься. Он продолжал топтать и расшвыривать огонь уже дымившимися сапогами, отдурев от дыма и запаха собственных поленных волос. Рука в куртке загорелся, он сбил пламя свободной рукой. Жители замка, видимо, сообразили, что к чему. потому что побросали свои ведра и присоединились к Сильвану и его спутникам. Казалось, прошла целая вечность, пока они, сжимая кольцо вокруг горящих тюков, бок о бок боролись с огнем. Наконец, Сильвану показалось, что огненных мотыльков становится меньше, что под натиском людей огонь слабеет. Тут дым чуть отнесло в сторону, и на другой стороне двора Сильван отчетливо увидел крупного мускулистого человека с темными волосами до плечи. Он стоял совершенно неподвижно и казался смутно знакомым. Раздался хриплый крик, и Сильвана треснули по спине чем-то мягким. Он упал на колени, а удары продолжали сыпаться на многострадальную спину. Почти теряя сознание от дыма, он закрыл голову руками, ничего не соображая, не понимая, кто его бьет и зачем, пока, наконец, удары не прекратились. «Мастер Сильван!» Крепкие руки ухватили его подмышки и подняли на ноги. Сильвана шалело огляделся. Солома догорала. От нее валил густой дым. Кое-где еще мерцали язычки пламени. Их дотаптывали кашлявшие, покрытые копотью люди. Роберт придерживал Сильвана за плечи и тоже заходился кашлем. Откуда-то выскочила Крис. Волосы опалило огнем. Лицо почернело от сажи. Но глаза возбужденно блестели, и она улыбалась во весь рот. «Справились! Провалиться мне к темному, справились!» Роберт продолжал кашлять, согнувшись в три погибели и уперевшись ладонями в колени. Слезы прочерчивали на его щеках светлые дорожки. Из дыма появился хмурый Винс. Он отряхивал куртку и плащ, явно пытаясь спасти хоть что-то. Крис толкнула его кулаком в плечо. но он явно не разделял ее радость. «Зачем Ты меня бил?» спросил Сильван, тоже кашляя после каждого слова. Руки и лицо страшно жгло, перед глазами плавали огненные пятна, огонь погас, и двор словно провалился в темный колодец, лишь кое-где вспыхивали красным дотлевающие угли. «У вас вся куртка спине занялась!» пояснил Роберт, вытирая лицо рукавом. «Прошу прощения, но кто вы?» — произнес вдруг за спиной Сильвана взволнованный голос. Роберт и Сильвана обернулись. Перед ними с лампой в руке стоял молоденький юноша, почти мальчик. Одежда на нем обгорела, на грязном лице блестели огромные прекрасные глаза в пушистых девичьих ресницах, чуть опаленных огнем. Роберт представил себя из спутников. «Я Аллендей». Смущённо представился юноша, потирая ладонью левую сторону груди. «Мой отец тут всем заправлял. Он умер на исходе осени. Теперь я вроде как за него». Он потоптался на месте и вдруг с прорвавшимся пылом воскликнул. «Спасибо вам! Огромное, огромное спасибо! Вы нас спасли!» «Не за что», — нахально произнесла Крис. «Да вы бы и сами справились. Это же просто солома!» Мы когда бежали, думали, постройки горят. «Не справились бы», — возразил Аллен, твёрдо, по-взрослому. «Я не сообразил, что клочья ветром разносят. Велел тушить тюки. Знал ведь, что бесполезно, но как-то растерялся, что ли. Как такое могло случиться? Никогда у нас ничего не горело». Сильван вдруг вспомнил человека, которого видел сквозь языки пламени. Его светлые глаза — Заросшее искажённое злобое лицо, и сердце заныло от страшной догадки. Может, почудилось? Кругом дым, видел его секунду, не больше. Да и зачем бы ему устраивать поджог? Какой в этом смысл? Показалось, думал он, ковыляя за Аленом через двор. Дымом надышался, вот и померещилось. Мало ли почему загорелось, всякое бывает. Но понимал, что пройдет еще немало времени, прежде чем он сможет убедить себя в этом.